Глава 3. Найт. Среда, двадцать июня. Сколько себя помню, цифровой билборд на обочине Кларенден-стрит показывал одну и ту же рекламу: танцующий банка энергетиком. Поэтому тот факт, что картинка сменилась, сразу привлекает мое внимание, когда я останавливаю мотоцикл на красный сигнал светофора. Новая игра начинается. Bayview. Больше на билборде ничего нет, только красная надпись на белоснежном фоне. Буквы медленно гаснут, и мне даже становится интересно, что будет дальше. Но потом вспыхивает прежняя надпись про новую игру. Вот и вся интрига. Что хотели продать, непонятно. Пять баллов, господа рекламщики. Загорается зеленый, и мой мотоцикл с ревом мчит дальше по знакомой дороге в загородный клуб Bayview. Для многих лето в наших краях означает пляжи, барбекю и отпускные фотки без фильтров во всевозможных соцсетях. А для меня лето в Bayview — это две работы сразу. Днем я вкалываю в строительной фирме, вечерами разливаю напитки местным богатеям, а затем пытаюсь хотя бы немного поспать в доме с пятью соседями, которым делать больше нечего, кроме как закатывать вечеринки и зазывать на них меня. Не жизнь, а сказка. Я въезжаю на парковку и останавливаю байк между двумя проведенными свежей краской белыми линиями, достав телефон, чтобы узнать время. Я вижу новое сообщение с фотографией. Бронвин и Стэн — это моя бородатая ящерица, сидят рядышком на громадном камне в саду у семейства Рохас. Вернувшись на лето из Еля, Бронвин заявила, что моему питомцу необходимо, как она выразилась, «Физическая и умственная нагрузка». И вуаля, теперь она то и дело забирает Стена к себе и выгуливает его на заднем дворе. Насколько могу судить, во время прогулок Стэн двигается не больше обычного, но ему, похоже, приглянулся новый камень, на котором можно сидеть. Я с ухмылкой разглядываю фото, настроение улучшается. В ближайшие два месяца моя девушка никуда не уедет. Выходит, жизнь у меня и правда похожа на сказку. Бронвин учится на юриста и могла бы проходить летнюю практику в нью хейвене или Нью-Йорке, однако ее выбор пал на Сан-Диего. Представился отличный шанс поработать в стартапе, основанном женщиной. В одной из таких фирм Бронвин мечтает когда-нибудь устроиться главным юрисконсультом. А значит, мне даже не стоит переживать, что из-за меня она упускает ценные возможности. «Следи, чтобы какая-нибудь птица его не утащила», — пишу я. «Только через мой труп», — отвечает Бронвин, прибавив вопящий от ужаса смайлик. «Конечно, она этого не допустит. В целом мире нет более надежного человека, чем Бронвин Рохас. Я прекрасно понимаю, насколько мне с ней повезло, поэтому и взвалил на себя две работы, учебу и дешевое жилье с невыносимым количеством соседей, чтобы не спускать все заработанное на аренду. Когда-нибудь я стану мужчиной», достойным такой девушке, как Бронвин, а не лузером, которого ей пришлось вытаскивать из тюрьмы. А пока что напитки сами себя не нальют. Я глушу мотоцикл, прячу ключи в карман и направляюсь к гигантским колоннам, обрамляющим вход в загородный клуб. На краю парковки стоит доска объявлений, увешанная рекламными флаерами всяких садовников, репетиторов, специалистов по уборке домов и выгуливанию собак. В общем, людей, выполняющих работу, на которую богатеям не хватает времени из-за постоянных тусовок в загородных клубах. Мой взгляд выхватывает незнакомую листовку. В отличие от большинства других, она отпечатана на глянцевой бумаге. Никаких картинок, лишь крупная надпись «Красным по белому». «Новая игра начинается», «Бэйвью». Нахмурившись, я замедляю шаг, Открепляю флаер от доски и переворачиваю. Пусто. Несомненно, эта листовка дополняет билборд на Кларенден-стрит. Вот только по-прежнему непонятно, чего хотел добиться автор. Разве что это рекламная провокация? Теперь, когда я держу флаер в руках, меня осеняет. Какой-то придурок решил напомнить горожанам об игре "Правда или вызов", из-за которой погиб Брэндон Уэбер. Нечто подобное творилось после смерти Саймона. То и дело всплывали клоны его сайта со сплетнями. Впрочем, этим промышляли подростки, которые никогда не накопили бы на аренду билборда. Хотя, если задуматься, в Бейвью хайп полно учеников при деньгах. «Ищешь репетитора?» — раздается голос за моей спиной. Обернувшись, я вижу Ванессу Мэрримен в легком полупрозрачном белом сарафане, накинутом поверх полосатого бикини. Мы с ней окончили школу в один год. Она дружила с Эдди, но когда-то рассталась с Джейком, Ванесса встала на его сторону. Даже теперь, когда Джейка упрятали за решетку, она, похоже, не считает нужным извиниться перед Эдди. Думаю, Ванесса вернулась на лето из колледжа, понятия не имея, куда именно она поступила. Мне на нее глубоко наплевать. Ванесса игриво прислоняется к доске для объявлений. Хочешь, помогу. Я прекрасно разбираюсь во многих предметах. К примеру, в человеческой анатомии. Я сурово гляжу на нее. «Да ладно тебе! Расслабься, я пошутила!» Она замахивает ладонью, как будто собирается шлепнуть меня по руке, но в последнюю секунду замирает. «Погоди, тебя ведь едва не взорвали!» «А руки-ноги вроде целы!» Репортеры слегка сгустили краски. Бормочу я. Ванесса вытягивает шею и, рассмотрев мою левую руку, широко распахивает глаза. От неудавшегося теракта Джареда Джексона больше всего пострадал я. Мы с Бронвин гуляли по дендрарию позади ресторана, где Эштон и Элли устроили предсвадебный ужин. Нокс понятия не имел, что мы в саду, и, увидев рюкзак, оставленный Джаредом, отбросил его как можно дальше. Рюкзак приземлился в нескольких футах от меня и Бронвин. Мы рванули со всех ног, но так и не успели покинуть зону поражения. Я повалил Бронвин на землю, прикрыв своим телом, а очнулся с рукой, начинённой шрапнелью. Раны зажили, но полностью шрамы не исчезнут никогда». «Ого!» — выдыхает Ванесса, а затем треплет меня по щеке. «Могло быть и хуже, да? По крайней мере, твоё симпатичное личико не пострадало». «Да уж, повадки у Ванессы не изменились». Она протягивает руку к флаеру но прежде чем ее пальцы смыкаются, я роняю листок в урну. «Что за бумажка?» — интересуется Ванесса, перебрасывая волосы на одно плечо. «Они выглядят очень ухоженно и дорого. У корней волосы темнее, на кончиках светлее, а поверх — тонкие пряди разных оттенков. Эдди сказала бы точно, как это называется». «Зачем ты ее выбросил?» «Потому что она странная. Я иду ко входу в клуб, Ванесса не отстает». «В каком смысле странная?» «У меня совсем нет желания обмениваться мнениями с Ванессой Мэримен». «Тот что, все бассейны заняты?» «Спрашиваю я». «Сперва мне нужно выпить», заявляет Ванесса, поправляя пляжную сумку на плече. А Затем она начинает в красках расписывать свою недавнюю поездку на Ибицу, и этот словесный поток не иссекает всю дорогу. От парковки мы доходим до главного входа, а затем, по большому коридору, к ресторану, где я работаю. Ванесса вспархивает на табурет возле барной стойки формы буквы «У», снимает огромные солнечные очки и заявляет, «Мне джин-тоник». Хорошая попытка. Я захожу за стойку и приветственно машу Гевину, одному из коллег по бару, который обслуживает пожилую пару в другом конце зала. «Увы, даже поддельные документы не спасут, если помощник бармена был твоим одноклассником». «Да ладно тебе, Нейт!» — надувает губы Ванесса. «Кому какое дело, я же не за рулем?» «А что ты делала на парковке?» «Ладно, за рулем, но ехать мне недалеко». «Вот, я наливаю в стакан минералки, добавляю лед и кусочек лайма. Тренируй воображение». Ванесса вздыхает и с обиженным видом отпивает из стакана. Знаешь что, раньше с тобой было веселее. Сочту за комплимент. Она корчит гримасу. Зря. Нейт, дружище. Меня хлопает по плечу Гэвин. Его бледное лицо за выходные порядком обгорело, а светло-каштановые волосы на лбу темнеют от пота. В баре слишком просторно, и от кондиционера толку мало. Только что звонила Стефани, она в пути, вот-вот будет здесь, но мне уже надо бежать. Ты не мог бы, но сам знаешь. «Сам знаешь» означает «прикрой меня». По закону, пока мне не стукнет 21, я не должен разливать спиртное, но руководство загородного клуба пристально за баром не следит. Я давно стал тут кем-то вроде запасного бармена. Вообще-то я надеялся перекусить после дневной смены в Майерс Констракшн. Ехать домой смысла не было, времени в обрез, к тому же обстановочка хуже некуда. Спасибо новому соседу. Единственный парень, который почти меня не раздражал, съехал две недели назад, и угадайте, кто занял его место. Регги Кроули, бывший ученик Бэйвью Хай, известный в основном тем, что установил в спальне камеру, на чём его и подловил Саймон Келлихер. В данном случае Саймон и правда сделал то, о чём всегда заявлял. Вывел на чистую воду ушлёпка. Причём не сказать, чтобы с возрастом Регги одумался. Когда репортеры Bayview Блейд опрашивали народ по поводу криминальных телешоу, выставлявших Джейка в выгодном свете, Рэгги на камеру заявил, «Мы с ним всегда неплохо ладили». Впрочем, это уже моя проблема, а не Гевина. Там тому же он так щедро делится со мной чаевыми, что я не могу его удерживать. «Не вопрос», — говорю ему я. «Спасибо, с меня причитается». Он выходит из-за барной стойки. Ванесса оживляется, почуяв новую жертву. Привет, мы ведь не знакомы. Я Ванесса Мэримен. Она протягивает увешанную браслетами руку. Гэвин ее пожимает. Очень рад, Ванесса Мэримен. Он повторяет имя, как будто старается его запомнить. Возможно, так и есть. Гэвин учится в колледже и вырос вдали от этих мест. Однако приятелей из Бевью у него больше, чем у меня. Он называет это «барменской фишкой», мол, так ему перепадает больше чаевых. «Не наливай ей», — предупреждаю я, доставая из-под стойки чистые бокалы и закружая их в подвесной держатель. Ей «Как грубо!» — надувается Ванесса. С ухмылкой Гевин стаскивает галстук, который всегда надевает на работу, хотя от нас этого не требуют. «Прости, Ванесса, а ты, Нейт, оторви за меня хорошенько в счастливый час». Как только Гэвин уходит, Ванесса сжимает кусочек лайма и брызгает в меня соком. «Для кого счастливой, а для кого нет?» Она скучающе окидывает взглядом зал, и вдруг ее глаза меняют выражение, Загораются надеждой. Необычно для Ванессы. Проследив за ее взглядом, я вижу, как на табурет неподалеку садится элегантная с иголочки одетая женщина средних лет. «Добрый вечер, миссис Риордан!» — окликает ее Ванесса. «Как у вас дела?» Мать Джейка оборачивается к нам. Когда я только начал здесь работать, меня удивило, что супруги Риордан ходят в загородный клуб, как ни в чем не бывало. Не то чтобы я долго размышлял о судьбе родителей Джейка, но если бы задумался, то предположил бы, что они уехали из города как родня Саймона. Или хотя бы перестали появляться на людях, поскольку их сын оказался в центре грандиозного скандала. А Затем я узнал мистера Риардана поближе, и все встало на свои места. Ведь Джейков папаша — первоклассный говнюк. Он по-прежнему мнит себя королем Бэйвью и рад поведать всякому, кто готов и не готов, слушать, как несправедливо обошлись с его сыночком. Он смотрит на меня так, словно видит впервые» как будто Джейк никогда не подставлял меня и моих друзей. А ещё, как вишенка на торте, Риордан-старший оставляет дерьмовые чаевые. Миссис Риордан, впрочем, держится иначе. Я вообще не собирался говорить с ней без надобности, но в первый же мой вечер в баре она сама отвела меня в сторонку и попросила прощения за Джейка. «Он хочет исправиться», — сказала миссис Риордан. Я, конечно, не повёлся, хотя она, похоже, искренне верит сыну. «Здравствуй, Ванесса, рада тебя видеть», — улыбается мать Джейка. «Я знаю, зачем она пришла. Поскольку Стефани ещё не на месте, я беру инициативу в свои руки и почти до краёв наполняю винный бокал самым дорогим в баре Шарданы. Миссис Риордан обычно выпивает всё до капли, чтобы хоть как-то выносить козла мужа». «Спасибо, Нейт». Она делает большой глоток и кладёт на стойку две двадцатидолларовые купюры. «Это тебе». «А вино, пожалуйста, запиши на наш счёт». «Спасибо. Я прячу деньги в карман». «Абсурд, конечно, что самые щедрые чаевые достаются мне от матери Джейка. Но факт есть факт. Я не таю обиду на миссис Риорден. Иногда мы даже беседуем о чём-нибудь нейтральном, вроде погоды, учёбы или работы. Говорят, раньше она была большой шишкой в рекламном бизнесе. И, по-моему, она скучает по былым денькам. Чему она посвящает время сейчас, не знаю. Слишком уж депрессивная тема для расспросов. Ванесса пододвигает свой табурет к миссис Риордан, и они начинают болтать. А я тем временем достаю телефон. Пришли новые сообщения от Бронвин, а ещё ужил групповой чат, недавно переименованный в команду Бэйвью. С тех пор, как Национальная ассоциация студенческого спорта изменила правила участия своих подопечных в рекламе, Купера буквально завалили предложениями о сотрудничестве. В конце концов, он подписал один контракт, и через месяц выходит первый ролик с его участием. Реклама сети фитнес-клубов, где Купер тренируется. Разумеется, Эдди сочла это отличным поводом для тусовки. «Вечеринка с просмотром ролика пройдет в кафе «Контиго», — пишет Луис. «Отметим твой теледебют, Куп. Хотя лучше бы ты подписал контракт с мобильным оператором. Эти ребята еще больше денег отстегнули бы». «Нет уж» отвечает Купер. У них сеть лагает, звонки сбрасываются. В этом весь Купер Клей. Прежде чем ставить на продукт своё имя, сперва хорошенько его проверит, а если что-то не устроит, вежливо откажется от кучи денег. Отец тоже прислал сообщение. «Не могу найти ключи», — жалуется он. «Ты их видел, когда приезжал в прошлый раз?» «Нет», — едва не вздохнув, отвечаю я. «Главное, что нужно знать об отце Он старается. Он трезв уже почти четыре месяца и даже устроился подсобным рабочим в Бэйвью-Хай. Не стану загадывать, надолго ли его хватит, но и ставить крест не буду. Смягчившись, я отправляю следом «Посмотри на столики у телевизора». В девяти из десяти случаев он оставляет ключи там, но даже в трезвом состоянии об этом забывает. У миссис Риорден звонит телефон, и она жестом прерывает монолог Ванессы про Ибицу. Погоди секундочку. Алло. Она отворачивается, и Ивана с ожерельем и браслетами протягивает мне почти пустой стакан. И еще минералки кайфалом». Я заполняю стакан до краев, и вдруг миссис Риорден громко хохает. Это точно? Затаив дыхание, спрашивает она. Прошу вас только не надо. Честное слово, я не выдержу, если окажется. Точно? Вы уверены? «Правда?» В ее глазах уже блестят слезы. «Господь всемогущий! Я так надеялась, так молилась, но до конца не верила!» «Да-да, конечно, я понимаю, какой у вас плотный график. Мы приедем завтра в девять, не минутой позже. Спасибо, Карл. Огромное вам спасибо!» Убрав телефон, она прячет лицо в ладони. «Никогда еще не видел миссис Риарден такой радостной и окрыленной. У меня появляется дурное предчувствие. Лишь одно событие могло ее так осчастливить. Мы с Ванессой переглядываемся, и она легонько дергает мать Джейка за рукав. «У вас все хорошо?» «Даже лучше, чем хорошо. Джейк, он...» Миссис Риорден замолкает, и Ванесса подсказывает. «Джейку назначили новое слушание?» И хотя мне на ум пришли ровно те же слова, Они всё равно звучат как удар под дых. Я уже свыкся с тем, что встречаю на работе супругов Риорден. Они мне ничего не сделали. А вот Джейк сделал. Парень, который клеветал меня, отправил за решётку и едва не лишил надежды на нормальную жизнь, а вдруг получает второй шанс. Окружной прокурор глаз меня не спускает. А что же Джейк Риорден? У него, как обычно, всё в шоколаде. Некоторые вещи не меняются. Не меняются, мать их, никогда. Я оттягиваю ворот футболки в надежде избавиться от кома в горле. Бестолку. К чёрту счастливый час. Побыстрее бы свалить из этого бара. Всё, что мне сейчас нужно, позвонить Эдди. Хотя ей будет ещё паршивее, чем мне. Это какой-то кошмар наяву и меньшее, что я могу. Поговорить с Эдди первым, предупредить. Миссис Риорден слишком взбудоражена, чтобы понять, насколько ее хорошие новости удручают остальных. Она долго роется в сумке в поисках носового платка и только потом отвечает на вопрос Ванессы. «Все просто замечательно», — говорит она, дрожащим голосом вытирая слезы. «Джейк возвращается домой».